Глава 14 Кануну. Дымок, похожий на узкий столбик, появился в юго-западной части плантации. Ветер быстро снес его вправо, и он пропал, словно потух. Но вскоре возник снова, только теперь он потемнел и стал толще. Обнаружила его Бесси. Ее крик разбудил сначала Тома, а следом поднял на ноги всех остальных. До рассвета оставалось совсем немного. и Бесси, как всегда, вышла из дома, чтобы собрать яйца у кур, когда заметила дым. Но вместо того, чтобы разбудить мистера Йопа, она перебудила криком всю округу. Том торопился, натягивая на бегу штаны. Первый, кого он видит, не считая кричащей Бесси, — это Йоп Вандер Арле, который стоит перед бараком с двумя пистолетами за поясом. Из хижин вываливаются остальные надсмотрщики, полуодетые, но вооруженная до зубов. Йоб дует специальный свисток, что означает пожарную тревогу. Следом он подзывает к себе Тома и просит его сбегать за Джорджем. По дороге к хижинам, где живут домашние слуги, Том замечает мистера Брикса, который выскакивает во двор вместе с мисс Мисси. Девчонка показывает на дым в глубине поля. С того места, где они стоят, Он похож на черный непослушный завиток на фоне светлеющего небосклона. «Самовозгорание» — единственное слово, которое пришло на ум Тому, когда он несся к жилью Джорджа. Стебли сахарного тростника были сухими до треска, и им не нужно было много, чтобы вспыхнуть в один момент. В то же время внутренний голос твердит ему, что ночные самовозгорания попирают все законы природы, если только не считать людей частью природы. Ну а если это поджог, то ночь — самое подходящее время для таких дел. Том распахнул дверь в хижину Джорджа, громко зовя его по имени. С дороги доносится стук копыт, громко звенит церковный колокол. Том часто бывал в хижине Тото -то и Джорджа. В ней была всего одна большая комната, три стула, один маленький и два больших, Сделанные умелыми руками Джорджа стояли вокруг стола, на котором лежал букет свежих цветов. Повсюду царили чистота и порядок, но здесь никого не было. Том помчался обратно на двор и тотчас же увидел кануна, закованного в кандалы. На крыльцо главного здания высыпало все семейство Бригза в полном составе, но Йоб очень вежливо и вместе с тем решительно попросил их зайти в дом. Группа рабов с граблями и лопатами была уже на пути к широкой тропе, идущей через всю плантацию. Заплакали дети и запричитали женщины, но им было велено заткнуться. Дым на поле уже принял другую форму и широким одеялом поплыл над сухими зарослями тростника. Вся западная часть плантации горела, огонь распространялся дальше. «Коллинс!» — завопил Йоб. — «Где тебя черти носят?» — «Где Джордж?» Джорджа там не было, мастер Йоб. Йоб приблизился вплотную к Тому и схватил его за руку. «Значит, он где-то еще. Ясно? Найди его». Том побывал везде, где только можно, но уже начинал догадываться, что он вряд ли найдет сахарного Джорджа. В конце концов, он примчался на конюшню, оседлал свою лошадь и вывел ее на двор. Мистер Брикс, Бурно обсуждал случившееся с мастером Йопом, который говорят что ситуация вышла из-под контроля и что при сложившихся обстоятельствах это единственный выход. Идея состояла в том, что все семейство Бригзов должно отправиться на соседнюю плантацию и погостить там какое-то время, пока Йоп со своими людьми все не уладит. Короткое время спустя лошади были запряжены и из ворот плантации на дорогу выехала коляска. Йоб подправил Тома обратно в конюшню, а сам тем временем проверил оковы на лодыжках кануна. «Его приятеля мы заперли в бараке. Волк и остальные останутся здесь. Я же поеду и посмотрю, что там делается». Йоб перевел взгляд на столб дыма, поднимавшийся на горизонте, и закурил свою трубку. При этом он не казался особенно взволнованным, удивленным или разгневанным. Он даже подмигнул Тому. «Ты ведь понимаешь, Что будет дальше, не так ли? — Да и нет, — пробормотал Том. — Все скаковые лошади семейства Брикс на месте, — сказал Йоб. — Значит, тот, кто это сделал, передвигается пешком. И насколько я могу судить по дыму и по тому месту, где начался пожар, этот человек все еще находится в тростнике, потому что на своих двоих далеко не убежишь. Думаю, он захочет посмотреть результат своих трудов в надежде что дотлас горит не только урожай но и весь аренхилл в придачу юб подтянул штаны прищуре глаза но думаю нам придется его разочаровать франц уже там и если кому и под силу выследить поджигателя так только ему франсу брюгену он взял с собой щейек с кофейной плантации двенадцать собак натасканы на поиск негров и, если не дай бог Наткнешься на одну из них — сразу сигай на лошадь. Что касается приятелей кануна, то они заперты в бараке. Я отдал приказ без предупреждения стрелять в первого, кто высунется наружу. Думаю, это удержит их от соблазна воспользоваться ситуацией. «Разве мы не должны послать всех людей в поле, мастер Йоп?» «Ты рехнулся, коллинс Красные глаза Йопа свирепо блеснули. «Разве ты не видишь, что происходит?» «Объясните мне, что происходит, мастер Йоб». Губы голландца искривились в усмешке. «Объяснить?» «Ну что ж, это...» Йоб вывесил язык наружу и в притворном ужасе округлил глаза. «Это заговор», — прошептал он. Том отвел взгляд и покачал головой. приведи моего коня», — велел управляющий. «Мастер Йоб». это как то связано с нами и джорджем я не думаю что канона к этому причастен хотя я не понимаю как сахарный джордж мог решиться на такое боже мой боже мой коллинс ееб вскочил на коня и обернулся сколько же тебе еще нужно узнать малыш но это подождет наш общий друг франц брюген уже выехал туда с благословения мистера бригза хозяин дал ему поручение «Действовать по собственному усмотрению. Мы найдем этого поджигателя. Это я тебе обещаю. Веревка для него уже припасена. Еще до конца дня на самом высоком дереве, какой только найдется на плантации, будет висеть большой черный фрукт. И когда Джорджа не станет, придет черед того, кто стоит сейчас во дворе. Мы должны произвести чистку, Том. Понимаешь, что я говорю? Чистку». Йоб повернул коня. «Бери с собой остальных бомб и заставь этих черных вкалывать, как они еще никогда раньше не вкалывали. Хватайте всех, женщин, детей. Некоторые из них до смерти боятся огня, но плевать. Вы со своими плетками устроите для них ад почище любого пламени. Да, мастер Йоб. Езжай. И еще Том, возьми себя в руки. Сегодня ты можешь себя показать. Я не позволю». чтобы мою репутацию испортил какой-то сахарный негр. Лошадь неслась через замысловатый лабиринт широких и узких тропинок. Сначала направо, потом налево. Том не следовал какому-либо плану, полагаясь лишь на свое чутье. Он отъехал от широкой дороги, ведущей через поле, и теперь дым был позади него. Солнце поднялось уже высоко. Душная вонь накрыла собой всю плантацию». Копыта жребца тяжело стучали по земле, и их стук смешивался с тявканьем и щейк. Том оглянулся через плечо, чтобы посмотреть, насколько далеко распространился огонь. Он впервые видел пожар, и, в отличие от негров, которые приближались к пламени лишь под угрозой плети, страха перед огнем не испытывал. Другого выхода нет, — пробормотал он и пришпорил лошадь. Едкий запах гари проникал в легкие и в кровь, и Том понемногу начинал осознавать всю мощь огненной стихии. Он придержал лошадь, соскочил с седла и прислушался. Но слышно было только собачье тявканье, которое то приближалось, то удалялось, пока, наконец, не переросло в протяжный вой. Том поднял голову и посмотрел наверх. Над ним плыл гигантский парус из дыма. Он стремительно поднялся на стременах и увидел, как огромное дымовое облако за несколько секунд накрыло большую часть тростниковой плантации. Первый раз в жизни Том увидел, как белое, словно мел, море пламени, с молниеносной скоростью пожирает сухие стебли. Одна лишь мысль о том, что где-то там сейчас находятся люди, была невыносимой. Лошадь поднялась на задние ноги и захрапела. На Том только глубже всадил шпоры ей в бока и поскакал на восток, потом остановился, резко поменял направление и принялся кружить, обдумывая ситуацию. Что делать? Вернуться или поискать остальных? Быть может, все давно спасаются бегством, а может, рабы под руководством бомб уже выкопали противопожарную полосу? Том не знал, в какую сторону податься, и, надеясь найти мастера Йопа, решил двигаться в том направлении, откуда наносился собачий лай. Но далеко уехать ему не удалось. Лошадь внезапно поднялась на дыбы и чуть было не сбросила его. На земле, скорчившись, лежало человеческое существо. Тому хватило одного взгляда, чтобы узнать сахарного Джорджа. Раб смотрел на него с диким испугом на лице. Он не шевелился, и было похоже, что он смирился со своей судьбой. Поза Джорджа свидетельствовала о том, что он провел здесь уже много времени, напуганный, измученный, почти отчаявшийся. Он, конечно, тоже слышал собачий лай и знал, что с ним будет, если его обнаружат. Том соскочил с лошади, и Джордж попятился назад. Он был весь в грязи, копоти и саже, с израненными руками и ногами, Его сердце колотилось так сильно, что все тело содрогалось, словно в конвульсиях. «Джордж!» — прошептал Том. Раб качнул головой. «Черт возьми, Джордж! Что ты тут делаешь? Оставь меня!» «Оставит тебя!» «Том сжал кулаки!» «Тогда выбирай! У тебя два пути. Либо броситься в пламя, либо угодить в лапы Францу Брюгену!» «Оставь меня, Том! Оставь меня!» Страх, переполнявший Джорджа, перерос в рыдание. Он спрятал лицо в ладонях и принялся бормотать имя жены. Опустившись на все четыре конечности, он скулил, словно побитый плетью пес. Том стоял над ним, держа в руках поводья. «Вставай, Джордж!» Сахарный Джордж обернулся и уставился на Тома. «То-то никогда ее не найдет». «Никогда!» — зарыдал он. Тому даже не нужно было спрашивать, «О ком?», — говорит Джордж. Он отвернулся и бросил взгляд на сидельную сумку, где лежали хлеб и печенье. Там же была вода, которой хватило бы на несколько дней. «Зачем это?» — Джордж спросил Том, показывая на черный стелющийся дым. «Ты спрашиваешь меня, зачем?» «Зачем? Я что, действительно должен тебе объяснять?» Том отвернулся. «Что с твоей женой?» Тихо спросил он: "Что, что то? То то уже далеко. Ты знаешь, где она? Я знаю, что она меня ждет. но то то ничего не знает об этом". И Джордж, посмотрел на свои запачканные сажей ладони, треск пламени оглушал, дым чёрным покрывалом навис над плантацией. Том приблизился к Джорджу, который продолжал взирать на свои ладони, уезжая отсюда. — сказал Том. — Скачи на северо-восток. Так ты попадешь на сельскую дорогу. Он протянул Джорджу поводья. Раб вытер лицо. — Ты даже не понимаешь, что делаешь, Том бомба прошептал он. — Убирайся, ну же. Том подсадил Джорджа в седло и похлопал его по ноге. — Но что ты скажешь мастеру Йоппу? — Я ничего ему не скажу. Том почувствовал, как мужество начинает покидать его, и голос вот-вот сорвется на плач. «Передавай от меня привет то-то, когда ее найдешь», — прошептал он. На мгновение между ними воцарилась тишина. Джордж кивнул и, наклонившись, положил свою ладонь на затылок Тому. «Если бы ты был черным», — сказал он с улыбкой, — «то был бы чертовски красивым парнишкой». Том пожал плечами. «Но ты рыжий», — прошептал Джордж. «Да, я такой. А теперь гони, Джордж. Эй!» Том сильно хлопнул лошадь по крупу и увидел, как Джордж тут же уверенно взял контроль над животным в свои руки. Он в последний раз бросил взгляд на Тома и, подняв руку в коротком прощальном жесте, с рычанием вонзил пятки в бока лошади и болтаков. Меньше чем через час Том был дома, все бараки и хижины опустили, В наступившей тишине было слышно только, как скрипел на ржавых петлях церковный колокол. К его звуку примешивался душераздирающий крик ослов в стойле. Вокруг ни одной живой души убежали даже те, кто был заперт в доме. Том бросил взгляд на поле. Дым начал менять форму. Длинные черные пальцы выпростались из огромного облака, которое вот-вот грозил разорвать ветер. Он побежал в домик, выстроенный для Яу-Яу, пса, который был настолько умён что вовремя помер, уступив место мальчишке по имени Том Бомба. Но теперь Том Бомба уходил в прошлое, как и Яу-Яу. Том коллинс вот как меня зовут. Он громко произнес свое имя, собирая вещи. Затем достал из-под половицы деньги и... все свои сбережения после полугода службы у мистера Брикса. Я пришел пешком и уйду пешком. Хотя можно было бы рискнуть и взять хорошего хозяйского скакуна, но мне это совсем не нравится. Руки у Тома вдруг затряслись, сердце ухнуло в пятки, дыхание перехватило, ему пришлось зажать себе рот рукой, чтобы не закричать. Страх охватил его сразу, как огонь сухой тростник. Все произошло слишком быстро. Он действовал, не думая, но теперь наступило осознание, а следом за ним — раскаяние. Оно душило и рвалось криком наружу. Вот только время для этого было неподходящее. Он громко произнес «Сейчас не время», — Том коллинс и опустился на пол, чувствуя, как силы покидают его. «Дурак ты, дурак!» — пробормотал он. когда же ты научишься сначала думать, а потом делать? Какого черта ты натворил? Что теперь будет? Они же найдут тебя. Франц, Брюген, те ищейки, они найдут тебя, Том. Когда все здесь сгорит дотла и останутся лишь пеньки, они бросятся искать рыжеволосого бомбу, который отдал свою лошадь поджигателю, бомбу, который предал своего хозяина. Что скажет миссис Брикс, не говоря уж об Иисусе на кресте «Неужели он тоже меня осудит? Или, наоборот, одобрит?» Том огляделся, но мысли как блохи скакали в голове. «Йоп!» Наденет ему на шою веревку и повесит на ближайшем дереве. «Что ты наделал, Том? Откуда в твоем сердце эта жалость? Они же все равно найдут, и Сахарного Джорджа, и всех остальных. Какой же он дурак, проторчать здесь целый год». чтобы найти одного раба, а вместо этого освободить другого, о чем он только думал. Том снова огляделся. «Я теряю время», — пробормотал он. Закинув мешок с вещами на плечо, он покинул дом. Том собирался уже пересечь двор, когда заметил здравяка Кануна, который стоял у столба с кандалами на ногах и со связанными за спиной руками. Тому не хотелось на него смотреть, — Но что-то внутри заставило его это сделать. Судьба кануна была предрешена. Когда Йоб не найдет Джорджа, они повесят кануна. Это только вопрос времени. Часом позже или часом раньше это читалось в глазах негра. Он смотрел на Тома со смесью удивлений и покорности своей судьбе. «Ты нашел его», — сказал кануна. Том вздрогнул. До сих пор он не слышал от кануна ни одного слова. Он удивился его спокойному тону и тому неожиданному, но хорошо знакомому акценту, который появляется, когда мешаешь испанский с английским. Том кивнул. Кануна посмотрел в сторону. На его губах заиграла легкая улыбка. «Значит, Джордж теперь далеко», — тихо проговорил он. Том бросил взгляд на загон с ослами и вспомнил тот первый раз, когда он оказался во дворе аранхила Тишина была такая же. Он отправился на конюшню и, оседлав лошадей мистера Брикса и мисс Мисси, вывел их на двор, разыскал две фляжки, наполнил водой из колодца, по дороге прихватил молоток и зубила. Примостившись у ног канона Том одним ударом разбил оковы. Кануна в изумлении уставился на него. «Я работал кузнеца», — пояснил Том и развязал рабу руки. «Это видно по твоим ладоням», — ответил Кануна. Тон кивнул и отбросил инструменты в сторону. «Да», — подумал он. «Я работал у кузнеца, еловил ел сельдевых акул, натирал столы, охотился на крыс и угрожал людям. Я видел изнанку жизни, спал под открытым небом и был так голоден, что ел ворованную еду. А теперь наворотил такого, что должен буду до конца жизни прятаться и скрываться». А виновата во всем эта чертова ирландская кровь, что течет в моих жилах. В нее своя воля, совсем как у линий на моей руке. И этого уже не изменить, ибо я сам выцарапал себе надпись на могиле в тот день, когда отправился в море на поиски обломков кораблекрушения. Что еще уготовила мне судьба? «Эй, кому тут еще сбить кандалы?» — крикнул Том. «Ёб, ты слышишь меня?» Том плакал и смеялся одновременно. Потом вытер нос и, схватив молоток, забросил его в кусты. С закрытыми глазами он постоял немного, собираясь с мыслями. Снова открыл глаза, посмотрел на небо, затянутый серой, угрожающего вида пеленой, и кивнул канона Раб не двигался. — Если ты хочешь что-то сказать, канона простонал Том, — то говори сейчас, пока я в хорошем настроении. Кануна немного подумал. затем подошел к Тому и серьезно на него посмотрел. «Когда я увидел тебя в бараке, — сказал он, — я уже знал, что так случится». канона прикоснулся к своему клейму. «Потому что у тебя самого оно есть», — прошептал он. «Клейму? Оно в твоих глазах». «Это так заметно?» — тоже шепотом спросил Том. канона кивнул и попятился к хижинам рабов. При этом он не спускал глаз с Тома, который, в свою очередь, тоже безотрывно смотрел на него. На мгновение негр пропал, исчезнув за дверью барака, который был его домом целых восемь лет. Когда канона появился снова, в его руках был узелок, который он быстро привязал к седлу. Он успел натянуть на себя рубашку и сунуть за пояс нож. — Ну что, бомба, поехали? — спросил он. — Да, поехали, — ответил Том. — Только меня зовут... Коллинз. Том Коллинз. Канона сказал, что он постарается это запомнить. Вместе они выехали через ворота, на которых было написано «Арон Хилл». Том придержал лошадь. Канона бросил на него взгляд. Куда теперь, Том Коллинз? Том обреченно пожал плечами? Не знаю, но в любом случае на море. Канона окинул его взглядом и пробормотал, что это хорошая идея. Том посмотрел на него. — А ты? — спросил он. — Обо мне не беспокойся. Том кивнул. — Удачи, — сказал он, и повернул лошадь. Канона окликнул его и, сунув руку под рубашку, снял себе амулет на кожаном шнурке. Без лишних слов он повесил его на шею Тому. — Он приносит удачу, — сказал Канона. Раньше он предлежал моим отцу и деду, и был единственным, что оставалось у меня своего, когда я был продан восемь лет назад в рабство. Но теперь я свободный человек, и все благодаря тебе, Том Бомба. коллинс поправил Том, разглядывая амулет. — Мое имя? Том коллинс Канун улыбнулся и повернул лошадь. — Будь здоров, Том коллинс крикнул он на прощание. — Мои дети будут носить твое имя. Том улыбнулся ему усталой улыбкой. секунду спустя канона уже исчез в толбе пыли Том медлил все еще слегка ошарашенный случившимся он в последний раз взглянул на аранхилл и повернув лошадь в противоположную сторону издал громкий крик и понесся галопом прочь